Примерно раз в три месяца король Шрюд вызывал меня в свои покои. Обычно приглашение мне передавали рано утром. Я стоял перед ним часто в то время, когда он принимал ванну или тогда, когда его волосы укладывали в перевитую золотой проволокой косу, которую мог носить только король, или пока коммердинер раскладывал королевские одеяния. Ритуал всегда был один и тот же. Шарют внимательно оглядывал меня, оценивая, насколько я вырос и хорошо ли ухожен, как будто смотрел на лошадь, которую собирается покупать. Обычно он задавал несколько вопросов о моих успехах в верховой езде и владении мечом и серьезно выслушивал мои краткие ответы. А потом он спрашивал почти официальным тоном. «Ну как? Я соблюдаю наш договор?» «Да, сир», — отвечал я «Тогда смотри, тоже не отступай от него» Каждый раз говорил король После чего мне разрешали удалиться И какой бы слуга ни прислуживал ему Или не открывал мне дверь Никто из них, казалось, не замечал Ни меня, ни слов короля ко мне обращенных Год подошел к концу И приблизительно в это время я получил самое трудное задание. чейт вызвал меня к себе почти сразу после того, как я задул свечу, собираясь уснуть. Мы ели конфеты и пили вино со специями, сидя перед очагом в его комнате. Наставник хвалил меня за выполнение последнего поручения, в котором от меня требовалось вывернуть наизнанку все до единой рубашки, сушившиеся на веревке у прачечной, но так, чтобы меня никто не заметил. Это была трудная работа. Самая сложная часть ее заключалась в том, чтобы удержаться от громкого смеха и не выдать своего убежища в бочке из-под краски, в то время как два самых молодых парня из прачечной приписывали мою проделку водяным духом и отказывались стирать в этот день. Чейд, как обычно, знал всю историю Еще до того, как я ему доложил Он доставил мне большое удовольствие Рассказав, что мистер Лю Из прачечной Решил, что надо повесить в каждом углу двора Травку Синджона И обвить гирляндой из нее Каждый колодец, чтобы духи не испортили Завтрашнюю работу У тебя Дар к этому, мальчик Посмеивался Чейд, взъерошивая Мои волосы Я начинаю подозревать, что они в состоянии придумать задание, которое бы ты не смог выполнить. Он сидел в кресле с прямой спинкой перед камином, а я устроился на полу около него, прислонившись к его ноге. Он поглаживал меня, так как барич мог бы поглаживать молодую легавую собаку, которая хорошо себя вела. Потом Чейд наклонился и тихо сказал. «Но у меня...» «Есть для тебя дело!» «Какое?» — спросил я нетерпеливо. «Но это будет нелегко даже для того, у кого такая легкая рука, как у тебя», — предупредил он. «Испытай меня!» — бросил я ответный вызов. «О, может быть, через месяц или два, когда ты еще немного подучишься, а пока...» «Я хочу тебя обучить одной игре». «Она отточит твой глаз и твою память». Он сунул руку в мешочек и вынул пригоршню чего-то, потом быстро раскрыл передо мной ладонь. Там оказались цветные камешки. Чейд тут же снова сжал кулак. «Были там желтые». «Да, Чейд, а какое дело?» «Сколько?» «Два, по-моему. Чейд, бьюсь об заклад, я справлюсь с этим уже сейчас». А могло там быть больше двух. Может быть, если они были полностью скрыты под верхним слоем, Не думай, что это вероятно, чеет. Что за дело? Он раскрыл костлявую руку и размешал камни длинным указательным пальцем. Ты был прав только два желтых. Повторим? Чей справлюсь. Ты так думаешь да? Смотри еще раз. Вот камни. Раз, два, три. Все, больше нет. Были там красные? Да, Чейт. А что за задание? Там было больше красных, чем синих. Принести мне кое-что личное с ночного столика короля. Что? Красных было больше, чем синих. Нет, я спрашиваю про работу. «Неправильно, мальчик!» — весело произнес Чейд, он раскрыл кулак. «Видишь? Три красных и три синих. Совершенно одинаково. Тебе надо учиться запоминать быстрее, если ты хочешь принять мой вызов». «И семь зеленых, я знаю, это Чейд, но ты хочешь, чтобы я украл у короля?» я Не мог поверить своим ушам. Не украсть, а просто позаимствовать. Как ты сделал с ножницами Хести. В такой проделки нет никакого вреда, верно? Никакого, не считая того, что меня высекут, если поймают, или еще похуже. И ты боишься, что тебя поймают? Видишь, я же говорил тебе, что лучше подождать месяц-другой, пока ты не станешь... «Более ловким. Дело не в наказании. Дело в том, что если меня поймают, король и я, мы заключили договор». Слова застряли у меня в горле. Я в смущении смотрел на наставника. Обучение у Чейда было частью сделки, которую заключили Шрют и я. Каждый раз... Когда мы встречались, прежде чем начать учить меня, наставник официально напоминал мне об этом договоре. Я дал Чейду, так же как и Шрюду, слово, что буду верен королю. Конечно же, он должен понимать, что если я буду действовать против короля, то нарушу свою часть договора.